Денис отвесил низкий поклон портрету Сталина. — Вы уж не обессудьте, Иосиф Виссарионович! И, забросив за спину мешок с деньгами, пошел на выход, сохраняя на лице чувство собственного достоинства. Наверное, в эти мгновения он видел себя не в прокуренном коридоре приисковой конторы, а на белой мраморной лестнице славы у подножья которой стояли онемевшие от зависти воры страны Советов. так мало надо человеку для душевного равновесия!» — философствовал Денис. «Мешок денег и свобода. Всего один мешок денег и одна свобода». Его силуэт только прорисовался на фоне синего неба в проеме входной двери. Он собирался что-то сказать, но чуть раньше слов по окнам ударил свет автомобильный фар. Денис присел. «Без паники, Вадим, текаем тем же ходом». Зэки бежали в полный рост, успели перемахнуть через забор. Машина резко затормозила. Вначале дробно застучали каблуки по мерзлой земле. Потом раздался голос. «Вот — Он здесь, товарищ лейтенант, живой? — Сейчас начнется, — покачал головой Денис. — Эти бандиты хотят отобрать у нас деньги. Впереди за частоколом молодых елей взвыла сирена. Воздух накалился звенящим нетерпением погони. В окнах домов начал вспыхивать свет. Упоров успел подумать о проснувшихся, как о зрителях, торопливо собирающихся на спектакль травли зверей. Ему захотелось выстрелить в каждую лампочку, а заодно одной в голову того, кому пришла мысль травить их этой ночью. Зло сменил страх. Обыкновенный страх, переживаемый им не однажды, Показалось, времена расплаты исполнились. Надо стоять и ждать, а того лучше сесть на землю, чтобы не видеть, когда в тебе прицелятся. «К — К сараям! — крикнул Денис. Но именно от тех нескладных самодельных строений им навстречу кинулась громадная овчарка. — Стой! Стрелять буду! — — закричал кто-то из-за укрытия. Денис выстрелил первым, навскидку, и собака свернулась визжащим клубком. — В лес, Вадим, шевелись! Чороскис! Убежим! Он перехватил мешок с деньгами под мышку. Автоматная очередь посекла еле над их головами. Они продолжали бежать до тех пор, пока не выскочили на ровное голое поле. Впереди виднелись казармы или склады. «Брось мешок!» — сказал Упоров. «С ума сошел! Сам видел, как они достаются!» За спинами послышался прерывистый хруст мёрзлой земли и голоса. Чекисты шли цепью, скрываясь за деревьями. «Рекс!» — позвал собаку густой бас. «Ищи!» Зэки переглянулись, быстро пошли по самой кромке лесного околка. Рекс был опытной собакой, быстро вышел на их след. Упоров уже стрелял в прыгающую овчарку. Он никогда не думал, что поступит так хладнокровно. Будет ждать приближения распахнутой пасти и нажмет спуск ни раньше, ни позже. Овчарка рухнула ему под ноги. Зэк отскочил от последнего удара ее зубов. Но в этот момент автоматы открыли огонь. Денис уронил оружие на землю. На них смотрели друг другу в глаза, прижимаясь щеками к скрипучему снегу. «Застрели меня, Вадим!» По-домашнему просто попросил малина и улыбнулся, Беспомощной детской улыбкой. «Сам не могу, да и грешно!» «Дурак!» — коротко оборвал его упоров. «Брось мешок за ту колоду! Ты бежишь к водокачке, я к пекарне. Встречаемся в стогу. Еще хочу сказать. Ты настоящий, ты просто замечательный парень, Денис!» «Сдавайтесь, курвы!» Раздался из леса крик. Денис бросил мешок, выстрелил на голос, но тотчас по нему прицельно ударила очередь в спину. Зек упал на колени. Так падают перед коркой хлеба голодные каторжане, камнем, чтобы никто не успел опередить. Вначале он стоял, упершись лбом в дерево. Затем с трудом повернулся, Прошептал через силу, пытаясь быть понятым. «Беги, Вадим, беги! Это не больно!» Кровь переползла через слабеющие губы, Потекла по подбородку широкой полосой. Самостоятельно от того, Что порвалась какая-то несоединимая связь, Что все устроилось по судьбе, И согласно инструкции о задержании Особо опасных преступников. Вот когда упоров почувствовал. Нет, увидел на месте лица умирающего товарища Своё лицо с широкой полосой собственной крови по подбородку. Мир качнулся живым маятником. Звон в ушах поглотил крики и выстрелы. Он объяснил себе сам, выбора нет. Почти не целясь, разрядил обойму в то место, откуда пришла смерть Дениса. Побежал. Все, что должно было с ним случиться, все, что должен был он пережить в будущем, вырастало из этого слепого бега. Не было так же безнадежно. Но он бежал, перепрыгивая через валежины, канавы. Бежал, как бегают во сне, Умоляя Господа, дайте ему хотя бы возможность все потерять мгновенно. Жизнь утратила ощущение бесконечности, готовая прерваться в любую секунду. Но игра продолжалась. Он падал, полз, увертывался, хотел раствориться, чтобы стать воздухом, прозрачным, бесплотным способным пропустить сквозь себя пулю и не ощутить тугого разрыва тела. Пули ложились рядом, рождая маленькие снежные вулканчики, как взрывы возмущения тех, кому надо было в него попасть. Все решал разыгрывавшийся случай, и он оказался на стороне зэка. Выстрелы прекратились, потому что он бежал мимо жилых бараков упоров залетел в проулок проскочил между сколоченных из фанерных листов кладовок впереди закашлялся вышедший до ветру мужик в заячьем трюхе гулкое буханье трясло его завернутое в рваный полушубок тела мужик постоянно отхаркивался и матерился вспоминая при этом чье то женское имя не стоит ему на глаза попадаться Уборов прижался к стене фанерной кладовки. Скорее бы убирался дурак ленивый. Справа загремела цепь. В колодец упало ведро, а чуть позже послышался стук сапог. "Левантий, кто тут пробегал? Кому в такую рань бегать? Вы что ли стреляли? Мы убили кого? Одного. А скольких было? Да пошел ты!" Замыкайся крепче, такие рыси бегают. И сапоги застучали в обратную сторону. зек подождал, глянул за забор, никого. Но он перелез, пошел вдоль бревенчатого дома, кланяясь низким окнам. Остановился перед сараями, от которых на них кинулась первая собака. Ножом подвинул, видимый в широкую щель язычок, внутреннего замка. Дверь открылась спокойно, пропустив его в обыкновенный дровяник, где, огороженное толстыми досками пространство, заполнял смолистый запах лиственницы. Беглец прилег на поленницу свежесрубленных дров, погружаясь в усталую дремоту. Сладковатый аромат свежего дерева вливался в кровь, наполняя ее медовой тягучестью отчего мысли при нем остались только ленивые и спокойные. В соседнем сарае петух прокричал Зарю. Под его бодрую песню подумалось, хорошо бы сонного застрелили. Но дальше того пожелания дело не пошло. Потом, как лопнет голова, наполняясь болью от входящей в нее пули, зэк не успел додумать. Он... Заснул.